Горлум появился через несколько минут. Лицо и руки у него были в грязи, он что-то жевал, поминутно облизываясь. Друзья даже не решились спрашивать, чем ему удалось разжиться. Горлум шумно напился из ручья, смыл с себя грязь и только потом подошел к ним. «Славные хоббиты!» — довольно прошепел он. «Так хорошо спали! Верят они, смя Горлу теперь! Вот ты хорошо!» Всю следующую ночь они шли по ущелью, склоны которого становились все ниже, а под ногами все чаще вместо твердого камня попадалась мягкая земля. Небо, укрытое облаками, начало светлеть, обещая утро. Когда ручей разлился, начал петлять в торфяниках между поросшими мхом невысокими берегами, потом с плеском перелился через последний каменистый порожек в бочежок с бурой водой и пропал. Высохшие камыши странно шелестели в неподвижном воздухе. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулись темные бездонные провалы, заполненные угольно-черной водой. Над болотами висели клочья серого с неприятным запахом тумана. Временами в тишине что-то громко булькало, и запах усиливался. У южного края равнины черным рифом над морем тумана вздымались стены Мордора. Теперь путники полностью зависели от своего проводника. Без него они не смогли бы сделать в этих гиблых топях ни шагу. Хоббиты не знали, а в тусклом свете и предположить не могли, что находятся у самого северного края болот, протянувшихся далеко на юг. Зная не местность, можно было бы попробовать обогнуть болото с севера по каменистой пустыне Дагурлат. Впрочем, особой надежды на этом пути не было. Даже эльфийские плащи не укрыли бы их на голых равнинах от орков и прочих вражеских воинств, марширующих по дорогам. — Мы что же, так и пойдем прямо через болото с спросил Фродо. — Через болото, через болото, — бормотал горлом. — Может, хоббиты хотят поскорее увидеться с ним? — Тогда вон там, — он махнул рукой на северо-восток. — Есть хорошие твердые дороги. Они ведут прямо к нему. На дорогах много его слуг. Они помогут, отведут прямо к нему. Там он и поймал Смиагорла». Горлом содрогнулся. «С тех пор Смиогорло осторожный. Он знает другие пути, не такие хорошие и твердые, но подальше от него. Это пути через болото, да. Над ними такие славные, такие густые туманы». Надо идти осторожно, тогда мы уйдем далеко и будем идти еще долго-долго, пока он не схватит вас. Рассвело. Но в таком густом тумане горлом мог идти и при свете. Очень скоро хоббитам стало казаться, что они навсегда затерялись в мглистом липком безмолвии. Не было уже ни холмов позади, ни гор впереди, только болото. Фродо, похоже, уставал сильнее всех. Как немедленно они шли, он отставал все чаще. Вблизи болота оказались бесконечным лабиринтом лужиц, топий, извилистых ручейков. Даже горлом с трудом находил здесь дорогу. Его огромная голова на длинной шее поворачивалась, вытягивалась, принюхивалась, бормотала что-то себе под нос. Иногда горлом поднимал руку, и хоббиты останавливались, а он согнувшись, пробирался вперед, трогал почву или слушал что-то, опустившись к самой воде. Настроение у путников упало. Холод, пронизывающая сырость, зеленая пузырящаяся поверхность мутной воды с редкими купами гниющих камышей навивали уныние. Когда к середине дня туман чуть поднялся и стало проглядывать солнце, горлом решительно остановился. Все трое притаились, как кролики, у края сухих бурых заросли осоки. Тишину нарушал только чуть слышный заунывный посвист ветра в сухих стеблях. «Даже птиц нету», — взгрустнул Сэм. «Нету», — с готовностью подтвердил горлом. «Славные птицы!» — он плотоядно облизнулся. «Змеи есть, черви, гады всякие много, а птиц нету», — добавил он с сожалением. Сэма передернула, но он промолчал.